Дайнер приехал в одиннадцать утра. Сдав чемодан на хранение, он отправился прямо в больницу. Мимо него текли потоки людей и машин, тянулись дома, но города он не видел. Дойдя до большого белого здания, он с минуту постоял в нерешительности, разглядывая широкий подъезд и бесконечные ряды окон. За одним из них лежит она. Или, быть может, уже не лежит? Стиснув зубы, он вошел внутрь. «Я хотел бы узнать, когда можно навещать больных», — осведомился он в приемном покое. «Какого класса?» — спросила медицинская сестра. «Этого не знаю, я здесь впервые». «Вам кому?» «К фрау Марии Штайнер». На мгновение его удивило, что сестра принялась равнодушно перелистывать толстую регистрационную книгу. Он только что произнес заветное имя и приготовился скорее к обвалу потолка белого зала или к тому, что сестра вскочит с места и начнет звать на помощь полицию или охрану. «Пациентов первого класса можно навещать в любое время», — сказала сестра, продолжая листать страницы. «Думаю, она не в первом классе», — ответил Штайнер. «Может быть, в третьем». «Часы посещения третьего класса от трех до пяти», Сестра все никак не могла найти нужную страницу. «Повторите, как ее зовут?» «Штайнер». «Мари Штайнер». Внезапно у Штайнера пересохло в горле. Он глядел на хорошенькую, похожую на куклу сестру, словно ожидая от нее смертного приговора. «Вдруг она сейчас скажет, умерла?» «Мари Штайнер», — сказала сестра, — «второй класс, комната 505».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 Медленно ползущая стрелка часов была рукой судьбы. Она схватила его за горло и медленно душила. Наконец он положил газету и поднялся. Кельнер, прислонившись к стойке, ковырял в зубах. Увидев, что его гость встал, он подошел к столику. «Счет?» — спросил он. «Нет», — сказал Штайнер. «Еще рюмку вишневки». «Хорошо». Кельнер наполнил рюмку. «Налейте и себе».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 И бегство с нею. Щелкали белые шары. Штайнеру чудилось, позвякивают ключи судьбы. Партия получилась довольно острой. После серии хороших ударов Кельнеру не хватило до полного счета только двух очков. Но на последнем шаре он промахнулся на сантиметр. Штайнер взял ки и начал играть. Несколько раз он останавливался. Что-то мелькало перед глазами, но все-таки успешно довел партию до конца.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 Голубые глаза снова скользнули по Штайнеру. Сестра достала термометр. — У нее жар? — спросил Штайнер. — Что вы весело, — ответила сестра. — Уже много дней никакого жара. Дав больной термометр, она ушла. Штайнер пододвинул к кровати стул, сел совсем близко к Марии и взял ей руки. — Ты рада, что я здесь? — спросил он, понимая всю нелепость своих слов.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 «Подожди», — ответил Керн, — «через десять минут принесут жратву». «Какой от нее толк? Еще больше голодным будешь!» Леопольд надул пакет и, злобно хлопнув по нему, порвал. «И зачем только человеку с желудок, да еще в такое проклятое время, как подумаешь об бокроке или даже о свиных ножках? Прямо хочется разбить в щепы всю эту лавочку!» Менки поднял глаза —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 «Однажды я видел несколько розовых кустов». Леопольд судорожно пытался сосредоточиться на этом воспоминании. «Прошлым летом, перед тюрьмой в Паланце, на закате, когда нас выпустили на волю, красные розы, такие красные, как... как... как сырое бифштекс», — подсказал Мэнке. «Эх, чтоб тебе пусто было!» — щелкнул замок. «Принесли жратву», — сказал Мэнке. «Дверь отворилась?»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 «Знаешь, Леополь, ты все-таки лирик. Нашел, когда думать о подсолнухах?» Керн резко остановился в дверях, будто кто-то ударил его кулаком в грудь. «Рут!» — сказал он, задыхаясь. «Как ты сюда попал? От тебя тоже схватили?» «Нет, Людвиг, нет». Керн мельком взглянул на надзирателя, безучастно прислонившегося к стенке. Затем быстро подошел к Рут. «Ради всего святого, немедленно уходя отсюда!» — прошептал он по-немецки.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 Моей жене, знаете ли, шестьдесят лет, и у нее появился небольшой горб. Иногда мне это бросается в глаза».